Борт UAH 198, скорость 3, 6, 5, высота 10, 100, 0, 5, 43, 15. Борт UZA 2585 готов продолжать переговоры на прежней частоте. Был вынужден включить запасную радиостанцию. Приношу извинения. 05 43 17. Станция. Понял вас, 198. -й. 05 19. Борт ААЛ 201. Остаток топлива 4201. 05 43 22. Станция. Записываю 4201 Вы входите в зону нашей ответственности. 054323 23 Борт ТПА 545. Диспетчерская. Говорит Транспасифик 545. У нас непредвиденная ситуация. 054326 Станция. 001. Подтверждаю прием. 054329 Станция. Продолжайте 545 054331 31 Борт ТПА-545. Прошу очистить полосу для аварийной посадки в лос анджелесе 054332 32 Борт ААЛ-001. Снижаюсь до 8 800 05 Станция. 545 принимаю вашу просьбу очистить полосу для экстренной посадки. 054340 40 борт ТПА 5454. Вас понял. 054341 41 Станция. Что у вас произошло? 054342 42 Борт UAH «198. Скорость 3.2.1. Высота 9.750. 054405. Борт ТПА 545. Неприятности с пассажирами. Нам потребуются машины скорой помощи. 30 или 40 машин, может быть больше». 054410 10 станция. Повторите 545-й. Вы сказали 40 машин скорой помощи. 054435 35 борт ТПА 545. Мы вошли в зону сильной турбулентности. Пострадали пассажиры и члены экипажа. 054448 48 станция. 198-й. Желаю удачной посадки. 054350. Станция. Транспасифик. Я регистрирую ваши требования предоставить 40 машин скорой помощи. 054352. 52 Борт UAH 198 Спасибо. Запись переговоров озадачила кейс. Пилот вел себя по меньшей мере странно. Инцидент.. С 545 начался вскоре после пяти часов утра. В это время самолет находился в радиоконтакте со станцией приближения Ганалулу. Учитывая большое количество раненых, капитан мог попросить экстренной посадки на Гавайях, но он этого не сделал. Почему? Вместо этого капитан продолжал вести самолет в Лос-Анджелес и доложил о происшествии непосредственно перед тем, как заходить на посадку. Чего он так долго ждал? И почему он сообщил, будто бы инцидент возник из-за турбулентности? Он знал, что это не так. Он сам сказал стюардессе о том, что были выпущены предкрылки. Прослушав запись Зейглера, Кейси убедилась в том, что предкрылки действительно были выдвинуты. Почему пилот не сообщил об этом? Зачем было лгать диспетчеру? Все сходились в мнении о том, что Чанг – опытный пилот. Чем можно объяснить его поведение? Может, он был в шоке? В критических ситуациях даже лучшие пилоты порой теряют голову. Однако в словах Чанга Кейси чудилась какая-то логика. Едва ли не план – Она продолжала читать. 054448 станция. Вероятно, вам потребуется медицинский персонал. Какие повреждения получили люди? 054448 борт ТПА 545. Точно не знаю. 054448 станция. Назовите приблизительное количество пострадавших. 054448 борт. ТПА 545. К сожалению, не могу. Оценить невозможно. 05-44-48. Станция. Кто-нибудь потерял сознание? 054448. 48 Борт ТПА 545. Нет, не думаю, но двое мертвы. Казалось, капитан забыл о жертвах и вспомнил о них лишь в последнюю секунду. 054448 станция. 001 понял вас. 054448 станция. 545-й в каком состоянии машина? 05-44-48. борт ТПЭ 545. Незначительные повреждения в пассажирском отсеке. Незначительные повреждения? Подумала Кейси. Ремонт салона обойдется в миллионы долларов. Неужели капитану было лень сходить и посмотреть? Неужели он не знал об истинных масштабах разрушений? И если знал, то зачем лгал? 054448 станция. В каком состоянии панель управления? 054448. Борт ТПА 545. Органы управления функционируют. Показания РПД в пределах нормы. 05-44-48. Станция 545 Я регистрирую ваш ответ, в каком состоянии экипаж. 05-44-48. Борт ТПА 545. Капитан и второй пилот чувствуют себя нормально. В этот миг. Один из вторых пилотов лежал в луже собственной крови. Неужели капитан не знал об этом? Кейси пробежала взглядом до конца записи и отложила распечатку в сторону. Завтра она покажет ее Феликсу и спросит его мнение. Она изучила отчеты о повреждениях механической части и салона, прочла докладные записки об обнаружении поддельных деталей фиксатора и решетки реверса. Начиналась ночь, но Кейси продолжала методично, неторопливо работать. Уже пробило 10 часов, когда Кейси вновь взяла в руки данные о сбоях в системах 545 Она надеялась, что ей не придется разбираться в непонятных символах, поскольку рассчитывала на показания РПД. Однако теперь оставалось лишь внимательно их изучать. Уставшая Кейси рассматривала колонки цифр на первой странице, зевая во весь рот. AS PWR тест 6 на 1 4 0. AIL server comp 4 0 единица, 2 ноля единица, 3 ноля. SFDS Sense File. 6 нолей единица, 4 ноля. AUX, X единица, 10. AUX, двойка, 1 нолей. AUX, тройка, одиннадцать нолей. COA 01900 Ей не хотелось этим заниматься. Она еще не ужинала и чувствовала, что пора подкрепиться. В любом случае, из всей распечатки ее интересовали только строки с показаниями линии AUX. Она расспросила Рона, и тот объяснил, что первая линия, отвечает за вспомогательную турбину. Вторая и третья не используются. А линия AUXCOA обслуживает оборудование, которое устанавливается по требованию заказчика. В этих строках не содержится никакой информации о сбоях, сказал Рон, поскольку 0 это норма. Значение по умолчанию. Стало быть, Она покончила с документами, больше ей нечего было делать. Она встала из-за стола, потянулась и посмотрела на часы, было пятнадцать минут одиннадцатого. «Надо поспать», — решила Кейси, — «ведь завтра ей предстояло выступить по телевизору». Ей совсем не хотелось, чтобы после передачи позвонила мать и сказала, «Ты выглядела такой уставшей, милая». Кейси свернула распечатку и отложила ее в сторону. «Ноль — прекрасное значение по умолчанию», — подумала она. «Именно так можно было назвать результаты ее сегодняшней ночной работы. Огромный ноль». «Ничего». «Большой жирный ноль», — сказала она вслух. «Это значит отсутствие сигналов на линии». Ей не хотелось думать о том, что это значит. Время подходило к концу, план расследования остался невыполненным, все шло к тому, что завтра она будет стоять перед камерой, отвечая на вопросы знаменитого Марти Рирдона, и ей нечего будет ему сказать, кроме тех слов, которые велел сказать Мардор. «Ври на пропалую и наплюй на все». Может быть, так она и сделает. «Ты достаточно взрослая, чтобы понимать, как делаются эти дела». Кейси выключила настольную лампу и шагнула к дверям. Она попрощалась с уборщицей Эстер и вышла в коридор. Войдя в лифт, она нажала кнопку нижнего этажа. Едва она прикоснулась к кнопке, та засветилась. Вспыхнула цифра 1 Дверца лифта начала закрываться, И Кейси зевнула, она действительно очень устала. Ей не стоило засиживаться допоздна. Она начинала совершать глупые ошибки, упускала из виду важные подробности. Она бросила взгляд на светящуюся кнопку, и в этот миг до нее дошло. «Что-нибудь забыли?» — спросила Эстер, увидев входящую Кейси. «Нет». — ответила Кейси. Она торопливо перебрала бумаги, лежавшие на ее столе, разбрасывая их во все стороны, роняя на пол. Рон сказал, что ноль — это значение по умолчанию, и если в строках нули, значит, невозможно сказать, использовались линии или нет. Но если появилась единица, что это значит? Кейси отыскала распечатку, И провела пальцем по колонкам цифр. AUX, единица 11 нолей. AUX, двойка 11 нолей. AUX, тройка 11 нолей. AUX, COA, 0. Единица 9 нолей. Единица. На втором отрезке полета, на линии, AUX. COA был зарегистрирован в сбой. Значит, к этой линии было подключено какое-то устройство. Какую функцию оно выполняло? Кейси затаила дыхание. Она едва отваживалась надеяться. Рон сказал, что линия AUX, COA предназначено для оборудования, которое устанавливается по требованию заказчика, например, для экспресс-анализатора. Экспресс-анализатор представлял собой еще один черный ящик, который должен был помогать наземным ремонтным службам. Он фиксировал многие из тех полетных параметров, которые записывал РПД. Если на 545-м был экспресс-анализатор – Кейси могла получить ответы на все свои вопросы. Однако Рон утверждал, что на 545-м анализатора не было. Он сказал, что искал в хвосте, там, где его обычно устанавливают на n 22 там его не оказалось.